Вторая часть. Глава 1. Пролог. Следователь Евгений Шестаков взлетел по лестничному пролету молодым соколом, несмотря на возраст ворона и усталость мула. Возле входной двери нужной ему квартиры его уже ожидали двое оперативников. И еще Алина, практикантка с юрфака, которой строго-настрого было приказано сидеть в машине, «Ты что тут делаешь? Сказал же без тебя!» Сердитым шепотом накинулся Шестаков на практикантку. «А я сказала, что я с вами!» Крабра пискнула в ответ девушка. Шестаков раздраженно выдохнул и сжал кулаки. Спорить было поздно, времени не оставалось совсем. «Тогда хотя бы не лезь вперед!» Боря с Сергеем перекрыли черный вход, деваться от нас ему некуда. Последние слова предназначались уже оперативникам и имели в виду того, по чью душу, живущую в 43-й квартире, они тут все собрались. Шестаков достал оружие. «А как же спецназ? Не подождем?» Спросила Алина, пищавшая как мышь даже шепотом. Следователь полоснул по подопечной сердитым взглядом. Но мышь была права, он спустился ниже напролет и произнес несколько раз в рацию «Шестаков в группе, Шестаков в группе». Рация выплюнула ответ, отдающий вальяжностью. не едем, едем. Минут через семь ждите». «А если она еще жива?» – прорычал Шестаков по связи. «Ждать не можем, заходим». Следователь вырубил начавшую было протестовать рацию, и поднялся обратно к возле дверей сотрудникам. «Что-то слышно?» — спросил он. Лбы оперативники пожали плечами. «Тогда начинаем», — сказал Шестаков и передернул затвор. Тоже вслед за ним проделали и подчиненные. Кроме Алины, у которой пистолета не было, она просто кашлянула в кулачок. Одним ударом оперативник поздоровее выбил ногой дверь и под прикрытием коллег сделал шаг вглубь открывшейся темноты. За ним следом двинулись остальные. Последнюю в квартиру вошла Алина. Жители дома в Рыбалковском переулке никогда особенно к тишине не привыкали. Не было возможности. На одну половину он состоял из коммуналок, а на вторую — из коммуналок, которые только что купили, чтобы переделать в более цивилизованные квартиры. Если в доме вдруг никто не делал ремонт, так значит, он во всеуслышание обмывал завершение какой-то его стадии. Шуму добавляли также частые семейные ссоры и наличие в доме многодетной еврейской семьи, в которой богом поклялись дать музыкальное образование каждому. Поэтому, выбитая с треском дверь, пусть даже и в 4 с небольшим утра, Серьезного впечатления ни на кого не произвела, но то, что последовало за этим полминуты спустя, не заметить было уже невозможно. Сначала раздались выстрелы, многочисленные. В сполохе огня через легкие занавески то и дело озаряли окна квартиры на четвертом этаже, звучали невнятные, но полные ужаса крики. Громко разбилось несколько стекол, что-то падал с грохотом внутри квартиры наконец во двор выбив перед этим оконную раму вылетело нечто довольно крупное по размеру тяжело ухнув по мусорному контейнеру стоящему под окном нечто скатилось на землю за него и осталось там лежать в неподвижности на секунд двадцать воцарилась абсолютная тишина с визгом во двор влетела машина полиции и за ней спецназовский автобус Одновременно в разбуженном доме начали зажигаться огни. Спецназовцы, вооруженные автоматами в касках и бронежилетах, слаженно выскочили из машин и побежали занимать позиции, оцепляя дом со всех сторон. Группа из четырех бойцов юркнула в подъезд с 43-й квартирой. Последним служебный транспорт покинул командир Владимир Ляшкин. Огромный, излучающий силу исполин, В скромных капитанских погонах. Бегать по причине комплекции он не любил, тем более толпой по лестничным пролетам. Но этого пока и не требовалось. Владимир вполне себе руководил операцией удаленно через уверенный разговор по рации. «Первый, блядь! Занимаешься со стороны проспекта! Жопы, блядь, дом, говорю, обойди, блядь! Там, блядь, проспект! Второй, блядь, «Идёшь до квартиры, смотришь, блядь! осторожнее, блядь! Своих не пострелять!» Распоряжаясь подобным образом, командир в то же время осматривал двор, вникая в рекогносценировку, а также пытался вызвать нетерпеливого следователя. «Шестаков, блядь! Ответь, блядь! Шестаков!» Владимир обратил внимание на валяющуюся под ногами оконную раму. Хрустя осколками стекла... Он зашел за мусорный бак и увидел то, что минутой ранее вылетело из окна. Командир спецназа присел на корточки, чтобы получше рассмотреть лежащее на земле тело. Молодое симпатичное лицо практикантки Алины, изрезанное стеклами, залитое кровью, было обращено вверх, в утреннее городское небо. Само ее тело при этом лежало скорее на боку, а то и даже на животе. Ляшкин поморщился, тяжело вздохнул и покачал головой. Заговорила рация. Спецназовцы добрались до квартиры и сообщали, что заходят внутрь. Небольшая, захламленная многолетним бытом однушка только что явилась полем яростного сражения. В воздухе летала пыль от штукатурки, выбитой пулями из стен. Кругом виднелись следы борьбы. В коридоре обращали на себя внимание резкие поперечные полосы, взрезавшие коридорные обои. Будто кто-то сек стены чем-то длинным и острым. Везде было много крови. И еще кое-что. Рация командира спецназа выдавала ужасные новости одну за другой. «Коридор мертвый. Наш. Комната. На пороге мертвый. Наш. В комнате кровать. Женщина привязана к спинке. Мертвая. Кухня. Лежать руки! Я должен видеть руки!» У кухонного окна, укрывшись за перевернутым столом, с двумя пистолетами в руках, истекал кровью следователь Шестаков. Он был сильно ранен, напуган и на глазах терял силы. «Черный ход быстрее!» Он пошел туда. Лепетал он бледнеющими губами. «Там Боря с Сережей в засаде». Во дворе у командира спецназа снова затрещала рация. до следственной группы, Алексея Николаевича Манина, так и не смогли дозвониться. Вероятно, в очередном ночном клубе в этот ранний час он был уже не в состоянии услышать телефонный звонок. Водитель, на всякий случай посланный за ним по домашнему адресу живьем, тоже возвратился ни с чем. Хозяина либо не было дома, либо он дрых в состоянии настолько глубокого сна, Куда не проникают ни звонки, ни стук кулаками в дверь. Операция, которую должен был возглавлять именно Манин, провалилась и без его участия. Владимир Ляшкин, поднявшийся к квартиру, наблюдал, как следователю Шестакова оказывают первую помощь. Одновременно он рассказывал раненому, чем все закончилось. Ушел ваш маньячина, всю опергруппу положил. И ребят на лестнице тоже. Зарезал. Куда вы все стреляли-то? И жертву тоже не спасли. Убил, как и остальных. Перевязываемый Шестаков вдруг будто что-то вспомнил и закричал, вскочив. А девушка, девушка практикантка Алина, что с ней? Она в окно выпрыгнула, она... Командир спецназа отрицательно покачал головой. Четвертый этаж Жень. «Ты единственный, кто выжил!» «Везучий!» Шестаков закрыл глаза и повторил за капитаном «Везучий!» И расхохотался таким смехом, что всем стало не по себе. Владимир покачал головой еще раз, но уже выражая озабоченность. На его армейской памяти люди сходили с ума от гораздо меньшего. Шестаков смеялся все сильнее и сильнее, глаза его выкатились из орбит, лицо стало приобретать пунцовый оттенок. «От греха подальше», — сказал Ляшкин самому себе и одним ударом отправил следователя прокуратуры туда, где ему перестало быть настолько смешно.